Глава третья. Охота на студента. Книга оказалась увесистой. Еще бы, вместить все рода королевства от крона до мелких эров вроде меня. Можно читать сутками напролет. Стол чуть не просел под ее весом, но я так жаждал узнать хоть что-нибудь о своей новой личности, что лишь на секунду обратил на это внимание. Конечно, первые страницы занимал Крон и его многочисленная родня. Одних детей трое. Крон принц Дарентл, принцесса Зимия и принц Эленций. Уже не говоря о братьях, сестрах, тетках, дедях, дедах, прадедах. Нет уж, увольте. Даны мне тоже не нужны, слишком объемный список. Деры! Наконец-то! Деров на нашу маленькую страну оказалось многовато. Около часа я листал рода на букву «К», и когда нашел кроунов, даже не поверил глазам. Но это были они! Альбертинат, Альбертинат... Вот! Альбертинат Дер Кроун. Тридцать лет. Я что, похож на тридцатилетнего? Мне ведь еще пять лет ждать этой даты. Читаем дальше. Третий сын Кернера, деркроуна и его супруги Марьяны. Уровень способностей второй. «Да я силен! У меня-то в иллюзии пятый, а тут второй!» «Льстит!» Окончил Ааронскую магическую академию. «Аарона — это где-то на юге. Южанин, а я типичный северянин. не смуглый, ни на волос. Но мало ли, вдруг у него северные корни». Кто будет разбираться? На момент составления преподает Варонской магической академии специализация «Защитная магия». Тема исследования «Магические аномалии». Вот оно, причина, по которой Кроуна пригласили в академию. Он исследовал чудовищ. И как не побоялся-то. Брррр. В них же нет ничего от людей, только внешность. Хорошо, что магические аномалии – редкое явление в наших краях. Говорят, есть земли, где это нечто само собой разумеющееся. Но я там не был, а если сам не видел, верить не стоит. Что ж, большего книга не могла дать. Я вспомнил странного библиотекаря и решил вернуть ее сразу. Внешне-то он кот, а что там внутри? Мелкий дух? Чья-то сущность? Это академия магии, здесь все может быть». По дороге в библиотеку книга показалась еще тяжелее. Словно ее вес с каждым шагом увеличивался и увеличивался. И когда впереди показалась спасительная дверь, я едва не пел от счастья. Внутри библиотеки было все так же пусто. Но я знал, котяра не дремлет и готов выпустить когти. «Ты быстро!» «А вот и он!» — зеленоглазое чудовище вынырнуло из-за полки. «Страницы не мял?» «Цигарками не прожег?» «Нет», — попятился я к двери, а книга поплыла в воздухе и заняла место на полке. «Куда намылился? Распишись в свитке». Передо мной зависло перо и библиотечный лист, заполненный мелким убористым почерком. «Если кот писал это сам, то больше меня ничем не удивишь, потому что кот и перо никак не соединялись даже с помощью моего великого воображения». Я нацарапал кроун и вылетел в коридор. Что же это за место такое? Сегодня кот свитки заполняет, завтра мыши обед готовить начнут. Впрочем, поваров я пока не видел, поэтому все можно предположить. «Профессор Кроун, вот где вы!» – запыхавшаяся Айдора спешила ко мне. «Сегодня праздник, мы с девочками решили поехать в Кардем и отдохнуть перед началом учебного года. Вы не составите нам компанию?» «С удовольствием», – поспешил ответить я. «Кардем – это ярмарка. Ярмарка – это толпы народа. А народ – это возможность для бегства». Я даже не стал переодеваться, а пошел за Айдорой, в чем был, вездесущей мантии прекрасно скрывавшей потрепанную одежду. Аленора и Эйна уже сидели в экипаже. Заметив нас, они оживились и что-то тихо защебетали. Что ж, я всегда был покорителем женских сердец. Из троих дам нашей академии мне нравилась Айдора, но с деканшей я решил не связываться. А вот алинора и Эйна — сложный выбор. «Жаль, что начинать учебный год девушкам придется без меня». Помог Айдори забраться в экипаж. Сел рядом, и мы беспрепятственно покинули территорию академии. «Спасибо, о богиня! Ты услышала меня и дала шанс, я его не провороню!» кардым оживился. Нет, он по-прежнему остался мелким второсортным городишкой, но теперь его улицы наводняли разодетые жители. Гудели разношерстные ярмарки. Слышались зычные голоса, зазывал. Мы вышли возле городской площади и тут же окунулись в шум и гам. «Пряники!» — вещал детина в три меня толщиной. «Пряники достойные крона! Двадцать медиков! Пряники!» «Сладкие яблочки!» — девушка сама, как наливное яблочко, нахваливала товар. «В карамели! Вы таких не ели!» Попугаи из южных земель, бородатый тип в расшитом халате, демонстрировал клетку, где дремали несчастные птицы. Халат точно был куплен за ближайшим углом, а попугаи, при ближайшем рассмотрении и снятой иллюзии, стали бы всего лишь крашенными воробьями. Мои девушки тут же кинулись к лотку с тканями и украшениями, а я сделал вид, что увлечен оружием. Кстати, в отличие от попугаев, настоящим, заморским. Такие магические мечи привозили из южного Ларабана. И стоили они от пятидесяти до тысячи кронных. Даже у самого крона был ларабанский меч. Я с завистью вздохнул. Мне такая красота не по карману. «Купи меня!» Отчетливо услышал я хриплый, будто простуженный голос. После кота видения начинаются. Надо ж такому случиться. — Купи, прошу, не пожалеешь. Я огляделся по сторонам. Рядом были только мечи, ничего более. Вдруг один из них с черной рукояткой озарился едва заметным светом. — Купи! — протяжно завыло в голове. — У меня нет денег, — сказал я мечу. Торговец посмотрел на меня, как на сумасшедшего лучше уйти по добру по здорову пока не поколотили и кажется мне пора деканша примеряла новую шляпку ее подруги охали и ахали а я незаметно свернул в переулок как вдруг раздался оглушительный визг в два счета я снова был на площади люди бежали кто куда меня прижало к стене. Пытался рассмотреть, что происходит, но лишь видел головы, а затем услышал хруст. Один из дальних шатров упал, как сломанная игрушка в руках неумелого ребенка. Сложился, словно из-под него убрали основу. Заголосила женщина. Запахло паленым. Ты «Да что же там?» «Помогите!» — кинулся ко мне торговец оружием. «Там чудовище! Господин маг, возьмите любой мой меч, только помогите!» «Что ж, чернявый, посмотрим, чего ты стоишь». Я подхватил черную рукоятку. Она удобно легла в руку. Меч оказался легче, чем предполагал, и заурчал от удовольствия. Но было некогда разбираться с особенностями ларабанской магии. Я кинулся к поваленному шатру. Толпа рассеялась, и я увидел небольшую пылающую палатку, ткань шатра, под которой оставались люди и чудовище». Он стоял ко мне спиной и смотрел, как догорает чей-то товар. Высокий, широкоплечий, когтистые лапы, опасный массивный хвост, огненный ореол вокруг головы. Повернулся и явил взгляду длинные клыки. В пылающих алым глазах не было ничего человеческого. Из-под остатков шатра выбралась девушка, увидела чудовище и завизжала на высокой ноте. Зверь шагнул к ней. «Эй, ты!» — гаркнул я, что есть мочи. «Лапы-то свои убери!» Зверь снова обернулся и сделал шаг ко мне. «Отлично! Надо дать девушке время удрать!» «Что за вид?» — вошел я в роль. «Волосы давно не чесал, дыл до заросшее! А когти? Стричь не пробовал! И, кстати, хвост уже не в моде, так что будь добр, не размахивай им в разные стороны!» Чудовище шло ко мне. Внутри все застыло, только меч в руке довольно похрюкивал, предвкушая развлечения. Тем временем из-под полотнища шатра выбирались люди, они побежали прочь, но надо было дождаться, пока выберутся все. «А клыки-то!» — прикрыл я нос рукой. «Господин, от вас воняет! Купите зубной порошок! Советую столичный! От подделок бывает сыпь на лице!» Чудовище замерло с озадаченным видом и притронулось к клыку. «Да-да», — подтвердил я. «И длина. Сделайте что-то с длиной. Подпилите, к примеру. Дешево и сердито». Грозный рык чуть не сшиб меня с ног, и я понял, что пора делать ноги. Но стоило сделать шаг к отступлению, как меч взвыл и полетел вперед, увлекая меня за собой. «Вот ты какая, южная магия!» Меч летел в чудовище. Оно оскалилось и прыгнуло, Мы схлестнулись. Лишь пару мгновений спустя понял, что не схлестнулись. Я сидел на земле, потирая ушибленную спину, а рядом лежал парнишка лет восемнадцати-двадцати. Его тело покрывали ссадины, одежда превратилась в клочья. Но кто нас растащил? «Аль, вы в порядке?» — кинулась ко мне Айдора. «Ах, какое несчастье! Что за люди? Напугали мальчика!» Я смерил взглядом мальчика. Теперь он и правда казался безобидным. Но всего минуту назад это дитя могло разорвать меня в клочья. Нет уж, увольте, не подписывался. Помогите перетащить его в экипаж. Айдора взирала на меня огромными невинными глазами, и я не смог отказать. «Обождите секундочку, отдам меч, он чужой», вспомнил я о притихшем помощнике. «О, нет-нет, торговец оружием возник, как из-под земли». «Вы храбрый юноша и достойны его! Забирайте в подарок за наши спасенные жизни!» Я огляделся. Осознав, что опасность миновала, люди потянулись обратно и теперь разглядывали нас со смесью любопытства и восхищения. При таком пристальном внимании о побеге и думать нечего. Пришлось взваливать парнишку на плечо и как куль тащить к экипажу. Аленора и Эйна остались помогать пострадавшим, а мы с Айдорой и Чудовищем возвращались в Академию. Всю дорогу я боялся, как бы этот когтистый не очнулся и не решил нами пообедать. Там, на площади, он мог искалечить не одну жизнь. «Может, избавимся от него?» Вкратчивый шепот меча заставил меня вздрогнуть. Айдора удивленно повернула голову. «Вспомнил, что не купил свитки мгновенного перемещения, писать письма домой», — поторопился ответить я. Не лучшая версия, но Деканша улыбнулась. «Не беспокойтесь, Аль, в Академии выдам вам десяток бесплатно, на факультете магии перемещения их изготовляют слишком много». «А сколько всего факультетов?» — спросил я. «Четыре. Аномальной магии, магии перемещения, боевой и целительской». «Целители нам пригодятся, особенно если таких, как когтистый, будет больше десятка». «Вы выглядите усталым», — забеспокоилась Айдора. «Когда вернемся, обязательно отдохните. Я сама приму студентов, познакомитесь с ними завтра. Простите, что потащила вас на ярмарку, но иногда все покупки хрупким женщинам не донести». «Интересно, почему именно меня выбрали на роль тягловой силы?» потому что у тебя на лбу написано «Простафиля». «Молчи!» — мысленно приказал я мечу. «А то что? Выброшу в ближайшую канаву», — пообещал я. Подействовала. И до академии моя головная боль молчала. Может и правда выбросить? Или перепродать? Но слишком уж красивым был меч. В нем словно горело пламя бездны. А ведь для меча нужны ножны — Мои остались в балаганчике со старым клинком, которым можно только ворон пугать. Может вернуться на ярмарку, пока Айдора будет размещать когтистого. Как быстро я принял решение остаться. Нет, Алланел, помни, академия не для тебя, хотя это бы утерло нос сестрицы, из неудавшихся студентов сразу в профессора, а ее женишка Толстопуза в прошлом году не приняли на такую же должность. «Жаль сестре не рассказать». Экипаж замер. Айдора выпорхнула на мостовую, а мне снова пришлось взвалить парнишку на плечо. Пусть радуются, что юные студентки еще не прибыли, иначе они бы потом и смотреть в его сторону не стали. Другой рукой перехватил меч, а то еще свистнут, пока дотащу до хляка, и конца краю не отыщешь. «Айдора, а этот, — кивнул я на юношу, — тоже из наших студентов?» «Пока нет», — улыбнулась она, — «но будет. Поверьте, я умею уговаривать». В чем в чем, а в этом я не сомневался. И хотел бы видеть, какими методами красавица-деканша будет убеждать Когтистова остаться в ее учебном заведении. Что-то мне подсказывало, что парнишка будет не в восторге от предложения. Мы поднялись на второй этаж и свернули в крыло, противоположное преподавательскому. «Здесь я еще не был», — но разительных отличий не заметил. Такой же ряд дверей, такой же длинный коридор. Айдора толкнула ближайшую, и мы оказались в небольшой комнатушке на двоих. Узкие кровати, пара шкафчиков, стол, два стула, книжные полки. Скромно, но удобно. Я, наконец-то, опустил парнишку на кровать справа. Хлипкий-хлипкий, а плечо мне отдавил. «Благодарю», — пролепетала Айдора, — не знаю, что бы я без вас делала. Как хорошо, что мы оказались поблизости и успели помочь этому несчастному до того, как его растерзала толпа». «Толпа? Растерзала? Что за глупости? Как бы он сам кого-нибудь не разодрал в клочья. Но озвучивать свои мысли не стал. В конце концов, Кроун как-то жил с этими несчастными и исследовал их. Чем я хуже?» К сытой жизни быстро привыкаешь, даже если вкусил ее всего сутки назад. Побег снова отодвинулся на второй план. Я уже собирался уходить, когда парнишка заворочился и открыл глаза. Он перепуганно забился в угол кровати и угрожающе рыкнул. «Тише, тише!» — присела Айдора рядом, и я крепче стиснул рукоятку меча. Мало ли чего от него ожидать. «Здесь не обидят. Как тебя зовут?» Парень молчал, только зыркал на деканшу черными глазищами. «Я Айдора Кармин, декан факультета аномальной магии Кардамской академии». Кажется, деканшу его молчание не смутило. «Даниэль Эрроуз, к моему удивлению, убоги заговорил. «Я слышал о вас. Вы...» Айдора прикоснулась к его губам тонким пальчиком. «Здесь я декан» а вот кем станете вы, зависит от вас, Дэнни. Что вы имеете в виду? Не ведись, парень, а то потом будешь, как и я, искать пути для побега. В этом году мы набрали группу студентов с магическими аномалиями, щебетала Айдора. Вы могли бы к ней присоединиться. Завтра вступительная церемония, вы как раз вовремя. Даниэль не верил и правильно делал, Я бы тоже не стал соглашаться с мутной дамочкой в розовом облаке кружев. Дэнни, подумайте хорошенько. Здесь вы будете в безопасности и научитесь контролировать ваши силы. Разве вам этого не хочется? Деканша умела уговаривать. Я заметил, что взгляд когтистого потеплел. Подумайте до вечера и за ужином сообщите свое решение. А пока отдыхайте. Идемте, профессор Кроун. Я с важным видом кивнул и удалился за Айдорой. Пусть видит, что я большая шишка. Бедное дитя, вздохнула Айдора, когда мы вышли из студенческого крыла. Страшно иметь столько силы и не уметь ее применять по своему желанию. Правда, Аль? Да уж, — ответил я, хоть так и не считал. Чудовище — это чудовище, о какой жалости может идти речь? Надеюсь, Дэнни решит остаться. Что ж, еще раз спасибо за помощь. Я прикажу, чтобы вам принесли обед, раз уж мы опоздали. До вечера». Я вернулся в комнату. Положил меч на стол и плюхнулся на кровать. Утомительное утро. Чуть не стал героем, упаси богиня. Конечно, я падок на славу, но не посмертную. О сорванном побеге я не жалел. Может, это и правда мой шанс? Доказать всем, чего я стою? Что зря они не приняли меня в академию, и пусть грызут локти, профессоришки. — Ты самонадеян, — загудел меч. Я повернул голову, и волосы зашевелились на голове. Темные камни на рукоятке сияли, словно два глаза. Жуткое зрелище. — Ты кто? — подскочил я. — Дух? Нечисть? — Всего лишь меч, — в голосе послышалась насмешка. — На моей родине мечам дают имена. Так вот, я дантариус Галадин, Тарамур, все равно не запомню», — прервал поток красноречия. «Покороче можно?» «Тогда просто Реус». «Аль, и в отличие от тебя, титулами сыпать не буду». Меч хмыкнул, а я почувствовал себя сумасшедшим. «Ты мне нравишься, Аль, поэтому я признаю тебя и разрешаю использовать мою силу в битве. Но учти, есть правила Я не люблю, когда меня швыряют на землю. Питаюсь эмоциями врагов, так что потрудись их предоставить. Люблю вечерком полежать на солнышке. Я схватил с кровати покрывало и накинул на меч. Тот захлебнулся от негодования, а я проследовал в умывальню освежиться после прогулки и битвы. Будет знать, кто тут хозяин».